Ганс как-то еще для кружка безбожников сделал подсчет кубатуры мифического Ноева ковчега, причем оказалось, что он не мог бы вместить в себе и десятой доли всех наземных животных, птиц, скадов и всякой пищи, какой питаются они, на 13 месяцев и 27 дней время плавания ковчега. «Да, ковчег Ноя был более вместительный», — продолжал Цандер. «Наш ковчег имеет всего 4 метра в диаметре».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 Среднее 21-е отделение служит кают и в нем нет реактивного прибора. Это отделение имеет 20 метров длины и 4 метра в диаметре. А это что за дыры, опоясывающие по спирали тело ракеты, спросил Стормер. Выходы дюз. В момент отлета они превратятся в огнедышащие кратеры. Горючее сгорает в камере и через эти отверстия вылетает наружу.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 и специальные всемирные потопы. О нет, до этого потребуется кое-что покрепче обычных взрывчатых веществ. Стормлер любил цифры и спросил, сколько весит оболочка ракеты. 40 тонн. Запасы, инструмента оранжерея 30 тонн. Люди и прочий весь багаж 10 тонн. Вес оболочки ракеты со всем снаряжением в три раза меньше веса горючего материала.